Глава 33. Возвращение долгов. Я зря переживала. Кате удалось справиться с задачей в первый же вечер, причем для этого даже не понадобилось ехать на квартиру, чего она боялась больше всего. Вадим после деловой встречи с представителем Кадира, куда Катя устроилась на испытательный срок, предложил поужинать. Она согласилась. Не составила труда и подпоить его. Причем Катя подошла к этому процессу творчески. Неизвестно, каким образом она смогла добавить Вадиму в коктейль слабительное. За то время, пока Вадим бегал в туалет, она подсыпала ему в графин с водкой снотворное. В совокупности с алкоголем оно должно было обеспечить глубокий сон до самого утра. Конечно, вдобавок ко всему, Катя могла стащить и ключи, но в таком случае, как Вадим попадет домой? Ведь они на связке, а отличить нужное она не сможет. Как я и предполагала, водитель-телохранитель, доставлявший Катю своего шефа на запасной аэродром, затащил хозяина в дом, а его новую пассию просто выставил за дверь. Катя справилась со своей задачей. Она сделала так, что Вадим будет спать один ко всему, что говорится, без задних ног. Теперь в дело вступала я. Вернее, Никита. Он заверил, что обладает всеми навыками медвежатников и даже более. Экс-полицейский поджидал меня у дома. Я едва остановилась, как он запрыгнул на заднее сиденье моего Форда. Я посмотрела в зеркало заднего вида и спросила, «Почему не рядом?» «Давай без лишних вопросов», — попросил Никита. С момента, как я остановилась у известного мне дома и до того, как Никита вышел из подъезда, прошло не больше десяти минут. Я испугалась, что у него ничего не вышло. «А может, он и не пробовал проникнуть в квартиру?» «Точно», — подумала я. «Сделал вид и снял с себя все обязательства». Зато уберег глупую бабу от необдуманных поступков. Ну что? Я снова отыскала взглядом его силуэт в зеркале. Вместо ответа Никита протянул мне между сиденьями руку, в которой держал смартфон и ключи. — Где были? — спросила я. — В кармане пиджака, — ответил он и осторожно поинтересовался. — Зачем надо было напрягать Катю? — Она на меня походит, — объяснила я. — Таким образом, я его утром до сумасшествия доведу. Он ведь первым делом подумает, будто допился до того, что накануне собственную жену не узнал и снял. — Может, мне с тобой поехать? — осторожно предложил он. — Как хочешь. — Это и есть твоя золотая клетка? — спросил Никита, остановившись перед калиткой, проделанной в заборе из кирпича, и расправил края маски. Точно такую же, сшитую из лыжной шапочки, он вручила мне. Кроме всего прочего, изрядно изменил мой гардероб. Теперь я была в черном свитере, скрывающем мою грудь, И таков же цвета спортивных штанах, на ногах кроссовки. Я открыла замок. Едва мы оказались на заднем дворе, как послышался звук приближавшейся к нам собаки и ее грозное рычание. Под мощными лапами шуршала листва. Я заслонила собой Никиту, присела на корточки и приподняла маску. — Грета, Фаня! — окликнула я. Обе суки встали как вкопанные. Я представила их замешательство и прыснула со смеху. В следующий момент я ласкала собак за ушами и обнимала, по щекам катились слезы радости, а ведь раньше я их и не замечала вовсе. — Когда все кончится, я заберу вас к себе, — заверила я собак. В дом мы проникли без труда. Уверенная в замках на въездных воротах садовники Сергея, выполнявшим ночью обязанности сторожа, и в двух ротвейлерах, моя преемница даже не закрывала двери. Крадучись, поднимаясь по лестнице на второй этаж, я неожиданно встала от пришедшей в голову мысли. Что, если она сейчас с садовником? — Ты чего? — спросил едва слышно Никита. — Ничего. Я двинула дальше. — А ведь, по большому счету, и Сереженьку надо наказать, — подумала я. Двери кабинета открылись без труда. — Ну что? — Никита осветил зеленоватым светом небольшого фонарика письменный стол, телевизионную панель, кожаный диван. Сюда. Я увлекла его к книжному шкафу. На второй полке сверху стояла книжка, написанная отцом Вадима. Код, который он установил накануне, был на странице, которая совпадала с сегодняшним числом. Строка сверху – месяцу, а день недели – первые буквы или цифре после которой шли знаки, в количестве пяти штук. Двенадцатая страница, девятая строка. Бромотала я сегодня пятница, значит, отсчитываем пять буквы. Следующие пришлись на середину непонятного мне английского слова. Что это значит? Не мог взять в толк Никита. — Вводим эти буквы и цифры дня рождения Вадима, — пояснила я. Я провела под ними ногтем и присела на корточки. Не прошло и минуты, как замок сейфа открылся. Там лежало несколько перетянутых банковской ленты упаковок евро и долларов. Я рассовала их по карманам, вынула ноутбук и перенесла его на стол. Казалось, время замерло на месте и что компьютер слишком долго грузится. За это время я вдруг подумала, что после того, как я всплыла в полиции забытого богом рай-центра. Вадим мог поменять принцип назначения кодов доступа. Потом я просто себя отругала. Ведь сейф открылся, а Вадим для удобства подбирал один код сразу на все. В том числе этим же набором цифр и букв он сегодня управлял своими финансами. Вадим считал, что их частая смена служит хорошей гарантией надежности от хакеров. Мне же казалось, что он просто играет от нечего делать в шпионов. Наконец на экране выплыл логотип известного банка. Было непривычно работать в хирургических перчатках. Из-за них Никита заставил меня постричь ногти. В принципе, я не возражала, а его помощи была несказанно рада. Когда я глянула на суммы счетов, спина взмокла. Нет, я понимала, что Вадим не бедный, но чтоб настолько... Я быстро перевела деньги и закрыла крышку ноутбука. После всего мы вернули его на место и закрыли сейф. Все было сделано без лишних слов и без шума. Я поражалась тому, как ловко и хладнокровно все вышло. До да машины тоже шли молча. Я размышляла, что подумает Вадим, когда узнает, что стал нищим. Хотя, может, и не узнать. Следующим нашим шагом должен стать звонок отцу его ненаглядной невесты. Никита уже сообщил мне, что папик суров и способен отправить Вадима намного дальше, чем мы этого хотели. Я, конечно, не желала ему смерти. Но и угрызения совести не буду испытывать, если такое случится. За размышлениями подошли к машине. Я приоткрыла дверцу, посмотрела на устроившегося сзади Никиту и спросила. — Мы так и не решили, сколько я должна тебе заработать? — Я тебе не помогаю, — ответил Никита. — Ты все делаешь сама. — Но... — Пошел с тобой на всякий случай, — стал объяснять он. А вдруг в доме он решил выставить охрану. — И все-таки... «Заработанные таким способом деньги мне не нужны», — ошарошел он. «Выходит, я ничтожество?» — попыталась я угадать. «С точки зрения закона ты преступник», — сказал он очевидно. «Ну а чисто по-человечески поступаешь правильно».